Ночь перед письменной. Накануне состязаний команда А собралась в школе для последней тренировки. Пришел усталый Александр Карлович и больше часа гонял нас по теории. Затем он задал несколько каверзных задач. Мы долго потели над ними, но в конце концов решили их. Александр Карлович был доволен с чисто научной точки зрения. Потом он взглянул на часы и схватился за голову. Было уже двенадцать часов. По городу, объявленному на военном положении, разрешалось ходить только до одиннадцати. — Ну, товарищи, — сказал Костя Жук, — значит, ночуем в собачьем ящике. Факт. — Пройдем, — успокаивал Лабанд. Если остановят, говори, что в аптеку идешь, и все. Я шел со Степкой. Прожектор поливал тяжелое низкое небо. Где-то пели «Темные ночки», «Да я боюсь», — на углу остановил патруль. — Мы в аптеку идем, — сказал Степка. — Вот это докторов сын. Пропустите. Ну, — В аптеку? — обрадовался краснормец. Не за ли? — Вот именно что за касторкой, — ответил Степка. — Понимаете, такое дело. — Сейчас тебе пропишут, — сказал краснормец. Лопанин, забери этих и припроводи. Нас отвели в штаб. Там мы встретили других наших ночных искателей касторки. Вскоре привели Александра Карловича. Он негодовал со всех точек зрения. Александр Карлович приветствовал его неунывающий Степка. — Добрый вечер! — Теперь уже покойной ночи, — сердито сказал учитель. — Спасибо за компанию. Потом ввели какого-то мрачного мешочника. «Кто тот — Кто тут последний? — спросил деловито мешочник. — Я, — сказал Александр Калыч, — а вы что? — Я утром за вами буду. — Запомните, — строго сказал мешочник, лег на пол и тотчас захрапел. Качался самохорочный дым, изгибаясь под лампочкой. Часовой внимательно разглядывал ранты сапог и легонько тыкал в них прикладом не нелепица. Шла бессонная ночь, ночь перед письменной. Через два часа нас освободил по телефону Чубальков. Уже в дверях Александр Карлович что-то вспомнил и вернулся. С огромным трудом он разбудил мешочника. — Извините, — сказал Александр Карлович, — но я должен уйти так что вам уже придется быть за кем-нибудь другим. На брежке нам встретился патруль. Он вел в штаб команду класса «Б». Они тоже готовились к письменной. — Что? — спросил их Степка. — За Касторкой ходили? — Нет, — отвечали те, — за Йодом.